Глава 17. Тель-Авив, Иерусалим. Наше время. «Что это значит?» – Элина перевела взгляд с наручников на лицо Таскеран. Тот передал бокал Себастьяна криминалисту. «Сними отпечатки и перешли в управление, пусть прогонят по базе на соответствие. «Я требую объяснений», — напомнила себе Элина. «Вы задержаны. Завтра утром по прибытии в Тель-Авив вас отконвоирует в Бургас. «Зачем?» — коротко осведомился она. Таскиран заговорил официальным, сдержанным тоном, будто зачитывал сводку происшествий. «Элина Коган, вас разыскивает болгарская полиция? На лайнер пришла ориентировка». «Причина?» — уточнила Элина. «Вам ли не знать?» — усмехнулся следователь. «И все же...» «Вы обнесли квартиру любовника, воспользовались доверием, остались на ночь, а потом в его отсутствие, похитив ценности, скрылись через окно». Таскиран зафиксировал взгляд на ее лице и спросил с нескрываемым интересом. «Как вы умудрились бежать через окно третьего этажа?» «Связал, шторы и вылезла. Что тут такого?» «Да вы, я вижу, разносторонняя личность». Элина протянула руки. «Освободите меня, я все объясню». «Ну, конечно» саркастически протянул следователь. «Вы не виновны, а в болгарской полиции работают одни дураки. Между прочим, ваш любовник написал заявление, и вам грозит немаленький срок. Снимите наручники, вы же знаете, я не убегу. Мы посреди Эгейского моря». Чуть подумав, Айзак Таскиран достал из кармана ключи и отстегнул наручники. «Надеюсь, я об этом не пожалею». Ирина поморщилась и потерла запястье. «Неприятно», — осклабился следователь. А вот я получил удовольствие. С первого дня знакомства с вами хотел это сделать. Раздражаю, осведомила Селина. Умная чересчур. Требую, чтобы выясняли показания под протокол. Также хочу написать заявление на гражданина Болгарии Захаре Пенчева. Что-что? Таскиран удивленно присвистнул. Пенчев незаконно удерживал меня в своей квартире. Садитесь, прикрикнул на нее Таскиран, сам опустился в кресло и достал из папки бланк протокола. «Заявление подождет, а вот показания снимем. Пишите». Элина быстро сознанием дела продиктовала личные данные и поинтересовалась. «Записали?» «Да подождите вы», — огрызнулся следователь. «Не так быстро». Закончив писать, Таскиран поднял голову и распорядился. «Можете изложить вашу версию». «С Пенчевым я познакомилась в интернете», — начала Элина. «Мы общались около года, и он мне понравился». «Где физически вы находились во время общения?» «Я в Москве, а Захаре в Бургасе». Таскиран склонился над протоколом и записал несколько строк. «Продолжайте». Во время отпуска я собралась к отцу в Иерусалим, по дороге решил заехать в Бургас, чтобы увидеть Захаре. Он встретил меня в аэропорту на машине и привез к себе домой. Хотя изначально я планировала остановиться в гостинице, о чем вполне недвусмысленно предупредила его. «Помедленнее». Приступив к записи, следователь не удержался от язвительного замечания. «Вы не похожи на женщину, которую можно увезти куда-то с селком». Он уговорил меня переночевать в его квартире, пообещав утром перевести в гостиницу. Ночью Захарий повел себя не по-мужски, и я...» Элина замялась. «Как бы правильно выразиться?» «Дали ему отпор», — подсказал Таскиран. «Точно, только при этом разбило нос». Пенчев разозлился и ушел, заперев меня в квартире. «И вы?» В ожидании продолжения следователь поднял голову. Купила через интернет билет на круиз, связала шторы и выбралась на свободу. «Девять из десяти женщин предпочли бы вызвать полицию. Стал бы я десятая», — улыбнулась Илина. Следователь продолжил допрос. «Из квартиры что-нибудь взяли?» «Нет, ничего, только шторы. Можете это доказать?» Обучить мою дорожную сумку и сами в этом убедитесь», — предложила Элина. — И не подумаю. Чтобы доказать свою невиновность, вам нужно засвидетельствовать факт домогательства и незаконного удержания. — У меня есть записи диктофона и видео, — Элина протянула телефон. — Что в них? — спросил Таскеран. — Можете посмотреть. — Нет уж, избавьте меня от этих подробностей. Предъявите их Бургасе. А сейчас расскажите вкратце. — На записях угрозы домогательства и свидетельства незаконного удержания, — сдержанно перечислила она. Так и запишем. Имеется видео и аудио доказательства. Дописав таскиран, поднял на Илину глаза. Это все? Хочу написать заявление на Захрепенчево. Вы представитель власти на корабле, обязаны его принять. Таскиран перевернул бланк допроса и потребовал. Подписывайте. Сначала напишу заявление, упрямо повторила Илина. Вы гражданка Израиля? Спросил следователь. Да, и что из этого следует? Приедем в Тель-Авив, там и напишете, как говорится в родных пенатах. Немного поразмыслив, Элина расписалась в протоколе. Что будет дальше? Перепровожу вас в каюту и до утра заблокирую дверь. Утром сдам властям в Тель-Авиве, затем вас депортируют в Бургас. Сказал Таскиран и засунул протокол в ящик стола. Как глупо! Она понурила голову. Зачем я только вам помогала? Идемте! Следователь встал с кресла, прошел к выходу и распахнул дверь. «Поторапливайтесь!» Элина пожала плечиком и обронила. «Глупо!» Таскиран поступил, как обещал, втолкнул Элину в каюту, и круизный менеджер в его присутствии заблокировал дверной замок. После этого следователь еще раз предупредил, но теперь через дверь, что освободит ее утром по прибытии в тель -Авив. За последние две недели она во второй раз оказалась заперти. Только теперь вместо розовых кустов за окном было Эгейское море. Илина вышла на балкон и позвала Богдана, однако тот не откликнулся. Промаявшись полчаса, Илина легла спать и, на удивление, быстро заснула. Во сне она увидела лес, не то чтобы страшный, но темный. Вдали над деревьями беззвучно сверкали молнии. Когда не освещали небо, на нем проступали черные сучковатые ветки. Потом ей приснился смерч, который стремительно двигался к ней по серой земле. Спасаясь от гибельной воронки, она бросилась прочь и стала забираться вверх по склону горы. Проснулась Лина от сильного толчка, после которого упала с кровати. Одновременно с этим почувствовала запах гари, включила свет и огляделась. Ночной светильник лежал на полу, рядом с ним валялись осколки разбитой вазы. Из вентиляционной решетки чадил дым. Сначала он шел тонкой струйкой и поднимался к потолку, потом потянулся к гуще и стал опускаться. Она молниеносно оделась и собрала сумку, включилась громкая связь, капитан объявил о технических неполадках, заверил, что ситуация под контролем, но попросил всех пассажиров подняться на шлюпочную палубу. В эту же минуту, будто в опровержении увещеваний капитана, в каюте погас свет. К тому времени дышать стало невозможно, и Елена, схватив сумку, ринулась к выходу. Однако торкнувшись в дверь, забрабанила по ней кулаками. Откройте! Я не могу выйти! Кто-нибудь! Помогите! Она замерла и прислушалась. Из коридора доносились громкие голоса и топот ног. Потом дернулась ручка и прозвучал встревоженный голос Богдана. В чем дело? Что у тебя случилось? Я не могу выйти, меня заперта скиран, прокричала ему Илина. Где он сейчас? Я не знаю. Молчание продлилось две или три секунды, после чего Богдан приказал «Быстро на балкон!». Илина сообразила, что надо делать, схватила в ванной полотенце, прижала его к лицу и бросилась на балкон. Там быстро захлопнула дверь, чтобы отсечь дым. Богдан выглянул из-за перегородки и крикнул «Брось сумку!» «Ну уж нет!» Она подбежала ближе «На, возьми!» Забрав сумку, он спросил «Телефон, карточки, документы с собой в кармане» оторпортовала Илина, и он тут же выбросил сумку за борт. «Ты что?» «Вставай на перила!» «Здесь выступ, не за что зацепиться!» «Жить хочешь, зацепишься!» прокричал Богдан и закашлялся. «Я подхвачу!» Дым уже распространился за пределы корабля, в темноте его не было видно, однако он проникал в горло и в нос. Илина влезла на поручень, перебросила ногу за ограждение и, потеряв равновесие, в отчаянии, замахала руками. Богдан схватил ее за пояс брюк в тот момент, когда она была готова свалиться в воду. Он перегнулся за борт и заорал. «Держись!» Илина заскользила ногами по гладкой поверхности, напряглась и, преодолев последние миллиметры, дотянулась до поручня. «Подтягивайся!» — крикнул Богдан. Она подтянулась и, наконец, перевалилась через ограждение. Вскочив на ноги, Илина задержала дыхание и вслед за Богданом ринулась к выходу. Коридор был менее задымленный и освещен аварийными лампами. Никого из пассажиров там уже не было. Двигаясь к выходу, Элина потеряла равновесие и врезалась в стену. «Судно дает крен!» Богдан громко скомандовал. «Давай к лестнице, надо выбираться на палубу». На шлюпочную палубу они выбежали, когда на воду спустили большую часть шлюпок. В оставшихся двух уже сидели пассажиры и члены команды. У лебедки стояли матросы и боцман, который руководил спуском шлюпок. Заметив их, он указал на гору спасательных жилетов. «Быстро, надевайте их в шлюпку!» Богдан схватил жилеты, и натянул на Элину, второй надел на себя. Из шлюпки раздались голоса. «Идите к нам! Идите сюда!» Сначала в шлюпку влезла Элина, и командир велел ей сесть на корму. Богдан настоял на том, чтобы сесть рядом с ней. Почувствовав, что Элину колотит нервный дрожь, Он обнял и прижал ее к себе. «Все будет хорошо, я тебе обещаю. Сумку жалко». Ирина не сдержалась и всхлипнула. Шлюпку спустили на воду, и она отошла от лайнера на приличное расстояние. Его чернейший накрененный силуэт высвечивали три очага пламени, которые время от времени застилал черный дым. Командир шлюпки объявил, что перед эвакуацией капитан Олимпика связался с береговыми службами Израиля, и запросил у них помощь. Лайнер ушел под воду в течение получаса. Все это время пассажиры с ужасом наблюдали за тем, как погибает это современное судно, начиненное электроникой и безупречными механизмами. С гибелью корабля стало темно, однако вскоре за невидимой линией горизонта, где черное небо соединялось с черной водой, замаячили огоньки. Всего за пару часов к шлюпкам подошли два буксира, Пассажирский лайнер и рыболовецкое судно. Людей по шторм-трапу подняли на палубы и судно направилось к берегу. Измученные пассажиры и обслуга Олимпика обменивались между собой крупицами информации, которые удалось получить от круизного менеджера. Одни говорили, что пожар начался в прачечной и распространился через систему вентиляции. Другие утверждали, что случился взрыв в машинном отделении. Огонь быстро разошелся по судну, оно потеряло управление и стало заполняться водой. Среди спасенных пассажиров были и члены команды, но даже они не смогли объяснить, почему не сработала суперсовременная система пожаротушения. По счастью, пожар произошел на оживленном участке, поэтому спасательная операция завершилась так быстро. Большую часть пути до порта пассажиры буксира провели в молчании. Богдан и Лина отыскали себе местечко на бухтах тросов и, укрывшись байковым одеялом, прижались друг к другу. Утром на удаленном причале Тель-Авивского порта в ангаре круизный менеджер подводил итоги спасательной операции. Вокруг царила страшная неразбериха, нервы сдавали у всех, независимо от гендерной принадлежности. Пассажиры требовали объяснений, ему пришлось говорить о том, о чем бы он предпочел не рассказывать. Так стало известно, что на Олимпике было несколько очагов возгорания и взрыв в машинном отделении. По этому поводу круизный менеджер выразил свое неосторожное мнение. В ней всякого сомнения, это был умышленный поджог и диверсия, поскольку систему пожаротушения заблаговременно повредили. Также он сообщил, что в результате тотальной переписи всех спасенных не недосчитались трех пассажиров и двух членов команды, которые, вероятно, погибли. Менеджер зачитал список пропавших без вести. Услышав имя Себастина Вычича, Илина толкнула Богдана в бок. «Это служка епископа». «Да ну!» – засомневался Богдан, но за его спиной прозвучал голос Таскирана. «Это он!» Элина резко обернулась и схватила следователя за грудки. «Из-за вас я чуть не погибла!» Но все же остались живы. Он вежливо отцепил ее от себя. «Вопреки вам, вы преступник!» «Но-но! Следите за языком!» Таскиран взял ее за руку и потащил за собой, однако Богдан заступил дорогу. «Оставьте ее в покое!» Не отпускай Лину, следователь зло прищурился. «Она задержана на основании постановления. Советую не лезть в чужие дела, не то и вас арестую!» «Идет!» — согласился Болгарин. «Берите обоих!» Он покрутил головой. «Куда идти?» «Черт бы вас всех побрал, умников!» Следователь зло сплюнул под ноги. «Идите за мной». Втроем они последовали в отгороженный участок ангара, где за столом сидел Ибрагим Едигар. Он сразу все понял. «Будем задерживать?» «На основании чего?» Язвительно спросил таскиран. «Ты забрал из оперативной комнаты документы, ориентировку, протоколы допросов?» Помощник следователя виновато поднялся на ноги. «Простите, патрон, не успел». «Тогда сиди и помалкивай!» Следователь кивнул на грязные пластиковые стулья. «Садитесь!» Переворошив лежавший на столе бумаги, он покосился на Элину и снова заговорил. «Что касается нападения на вас в заповеднике у домика Богородицы, пранк Гесси к этому не причастен». «Как же так?» — недоверчиво проронила она. «В порту Кушадасе Гесси в самом деле брал в аренду машину». Однако данные GPS показали, что в момент нападения он находился в 80 километрах от вас, на дне рождения родственника. Его алиби на момент убийства Луки Тотти подтверждено судовым врачом и медсестрой, которая всю ночь дежурила у его постели после приступа эпилепсии. Иными словами, Франко Гиси подставили, догадалась Элина. Видимо, так. И, кстати, волос на волочке ему не принадлежит. Она рассеянно огляделась и снова заговорила. «Там в лесу у нас было трое, Франк Гиси, я и Себастьян. Но если... Франка Гиси там не было», — вмешался следователь. «Значит, мы с Себастьяном были вдвоем». Она сдавила пальцами виски. «Значит, это он душил и обыскивал меня, а когда возникли случайные свидетели, сделал вид, что спас меня от преступника». «Думаю, что все так и было», — сказал Богдан. — А вас здесь никто не спрашивал? — одернул его таскиран. Следуя логике, — продолжила рассуждать Элина, — волос на наволочки мог принадлежать Себастину, но он не послужит доказательством его преступных деяний. Любой маломальский сообразительный адвокат заявит в суде, что волос упал с головы служки, когда он спасал меня. — Впрочем, Себастиан погиб, и теперь это не важно. — А вот здесь вы ошибаетесь, — загадочно бронил таскиран и с неприязнью посмотрел на Богдана. Попрошу вас выйти отсюда. Но уж нет, хоть убейте, останусь. Идигар вскочил на ноги и в ожидании посмотрел на босса. Ладно, пусть остается. Следствие будет долгим, придется искать свитки. Без апостолова нам не обойтись. Он прошелся взад и вперед, и остановившись, сказал. — Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. — Объясните, — насторожилась Лина. В списках спасенных пассажиров есть имя, которого нет в базе круизного менеджера. «Безбилетник?» — ухмыльнулся Богдан. «Нет, не совсем». «Не говорите с нами загадками?» — попросила Ирина. «Как это объяснил сам пассажир?» «Мы не смогли с ним поговорить, он испарился». Таскиран взял со стола распечатанную на принтере фотографию и показал. Этот снимок с причальной камеры наблюдения, где пассажиры Олимпика сходили с буксира. Взглянув на фотографию, Лина воскликнула. «Да это же Себастьян!» «Он в пиджаке и джинсах Луки», — приглядевшись, сказал Богдан. «Как видите, Слушка жив. Его маскарад и последующее исчезновение определенно дают понять. Себастьян хотел, чтобы его считали погибшим». Таскиран отложил фотографию и взял со стола другой документ. «А теперь перейдем к новостям». Этим утром пришли результаты дактилоскопической экспертизы. Себастьян не тот, за кого себя выдает, предположила Илина. На самом деле он не Себастьян Вуйчич, а Дардан Хаджи, албанец-преступник и член радикальной христианской организации, которой принадлежал небезызвестный экскурсовод Серхат. Да, опустив голову, протянула Илина. Теперь понятно, от кого Серхат узнал, что мы находимся на острове Езер. Ему сообщил Себастьян. Тому, что сказал, могу добавить лишь то, что Дардан Хаджи — бывший цирковой акробат, а значит, тренированный, ловкий и цепкий человек. Элина подняла глаза и посмотрела на следователя. Все сходится. Это он убил Луку Тотти и сунул его в холодильник, чтобы подставить Франка Гиси. Потом влез в каюту Луки и выкрал пергаменты. Надеюсь, вы понимаете, что обыск в ваших каютах — дело его рук. Не удивлюсь, если выяснится, что взрыв и пожар на лайнере тоже организовал Дардан, то есть Себастьян. Хотя, если подумать, Таскиран задумчиво потер переносицу, в таком многотрудном деле не обойтись без помощника соучастника. Неужели в этом замешан с Чезарини? поинтересовался Лина. Он тоже не настоящий. Нет, что вы, бурно запротестовал Таскиран. Епископ тут ни при чем, я познал его по фотографиям в интернете. К тому же он говорил при мне по телефону с министром. Именно Чезарени рассказал, что служку к нему недавно прислали из удаленного монастыря. предполагая, в дороге настоящего монаха Себастьяна убили, а его место занял Дардан Хаджи. «Вы многое объяснили, спасибо», — проговорила Елена. «Но мы до сих пор не знаем, кто убил Оду Густавсон», — Богдан грустно проронил. «И главное, зачем?» «На этот вопрос не могу ответить», — сказал следователь и со значением добавил. «Пока». В кармане завибрировал телефон, Алина достала его, и приложила к уху. «Слушаю. Да, я уже в Тель-Авиве. В Иерусалиме буду, скорее всего, завтра». Она замолчала, прислушавшись, потом спросила. «Почему? Когда это случилось?» С каждым словом ее лицо становилось все бледнее. «Я срочно выезжаю. Сегодня буду у вас». «Что случилось?» – спросил Богдан. «Отец». Элина закрыла глаза и согнулась, чтобы продышаться. «Он жив?» «Ранен». «Как это вышло?» На него напали. Она резко выпрямилась и поискала глазами таскиран. «Мне надо ехать к отцу в Иерусалим». «Это исключено», – ответил тот. «Прошу вас». Элина чудом сдержала слезы. «Вы подлежите экстрадиции Бургас?» «Послушайте». Богдан вплотную подступил к следователю и взялся за пуговицу Кити. Вы сказали, что все документы утонули вместе с Олимпиком. И что? с вызовом спросил Таскиран. Тогда скажите, на основании чего вы собираетесь ее экстрадировать? На основании повторного запроса. А вы его получили? Болгарин экзаменовал следователя, который сам же выдал нужную информацию. Таскиран сообразил, о чем идет речь, и с усилием выдавил из себя: нет. — В таком случае прощайте. Богдан взял Элину за руку и потянул к выходу. — Мы с вами скоро увидимся, — крикнул им вслед Едигар. Пересекая ангар, Богдан на ходу спросил, — Расскажешь, что там случилось? Прошедшей ночью в дом отца ворвались бандиты. Взломали дверь, или он сам им открыл. — У папы маленький семейный отель, оттуда по лестнице можно попасть в квартиру. — Ага, понял, — кивнул Богдан. — Они закосили подпостояльцев. Что с ним сейчас? Как сильно он пострадал? Избит, но в его возрасте, с его больным сердцем, взяв себя в руки, Элина замолчала. У выхода из ангара и встретилась Нинель Николаевна, она держала за руку внучку и, будто ожидая кого-то, глядела на дорогу. Обернувшись на голоса, профессорша воскликнула. «Ах, вот вы где, живы? А мы следочки вас обыскались». Она обняла Элину, вот ведь как бывает. Бросили на олимпики багаж и остались без всего. Нинель Николаевна прижала к себе внучку и махнула рукой. Впрочем, было бы глупо эвакуироваться с этими тряпками. «Надеюсь, мы с вами еще увидимся», – торопливо проговорила Илин. Нинель Николаевна подхватила тему. «На продолжение круиза не надейтесь, слава богу, остались живы. В ближайшие дни все наши попутчики разъедутся по домам». «Простите меня, пожалуйста», – Илина доверительно коснулась руки профессорши. Мне нужно срочно в Иерусалим. Ну так поехали с нами. Мы с Лидочкой ожидаем такси. Она заглянула в телефон, а автомобиль будет через пять минут. Вы просто спасли меня, — обессильно проговорила Илина и вдруг покачнулась. Богдан подхватил ее под руки и прижал к себе. Я поеду с тобой. — У вас что-то случилось, дорогая? — спросил Нинель Николаевна, когда автомобиль выехал за пределы города. — Не со мной, с отцом, — сказала Илина. Простите, что любопытничаю. Конечно же, вы не должны делиться со мной личным. Руководствуясь благими намерениями, профессорша сменила острую тему на весьма обыденную. Представьте себе, я не смогла забронировать в Иерусалиме отель. Все приличные казались заняты. — Вас устроит небольшой семейный отель? — предложила Илина. Так, так. — заинтересовавшись, Нина Николаевна придвинулась к ней. — Где он находится? — В старом городе, неподалеку от храма. «Да вы просто волшебница. Для нас это было бы так удобно. Я напишу СМС-ку, жена отца предоставит нам отдельные комнаты». «Отель принадлежит вашему папе?» Спросив, Нинель Николаевна тут же сделала себе замечание. «Но что за неуемный старух? Простите». «Нет, ничего. Они с мачкой владеют отелем в равных долях». Сидевший на переднем сиденье Богдан обернулся. «Вы сделали перевод второго пергамента? У вас нет с собой ноутбука?» «Ушел на дно вместе с Олимпиком», — вздохнула профессорша. «Каюта быстро заполнилась дымом. Спасаясь, я думала только о внучке». Лидия тут же откликнулась. «Зато мне будет что рассказать подругам после каникул. Так что там с переводами?» — напомнил Богдан. Оба письма в моем телефоне, он, по счастью, со мной. О чем идет речь во втором свитке?» — к разговору подключилась Елена. Нинель Николаевна повозилась на заднем сиденье, достала из-за поясной сумочки телефон и глядя на экран заговорила. Это еще одно письмо царицы Елены, ее сыну Константину. Могу предположить, что оно написано раньше второго, поскольку в нем речь идет о событиях и персонах, по которым можно установить примерную датировку. В письме упоминается имя императора Галерия, он правил частью Римской империи и столицей Никомедии с 305 по 311 год. Что еще? Кроме непонятной битвы с львами и совета бежать из Никомедии, Елена предлагает сыну забрать с собой золото, которое лежит в тайнике. Также в письме говорится о некой священной чаше Иисуса. «А вот только не говорите мне, что это священный Грааль. Таких по миру сыщется сотня», — Богдан обернулся. «И где находится этот тайник?» — она написала. Перехватив его взгляд, Элина указала глазами на водителя такси. Богдан отмахнулся. Я пробовал поговорить, он понимает только арабский. Нинель Николаевна кивнула и продолжила: Мне не удалось перевести значительный фрагмент письма, в котором указано место тайника. Снимок пергамента очень темный, слов не разобрать. Однако вам не следует беспокоиться. Все прояснится, как только я увижу оригинал. Лина взглянула на Богдана, и тот расстроенно опустил голову. В беседе возникла пауза, однако на подъезде к Иерусалиму. Профессор снова заговорила. «Известно ли вам, что после Иудейской войны 70-го года Иерусалим был полностью уничтожен?» «Полностью-полностью?» – не отвлекаясь от телефона, спросила Лидия. Римляне сравняли его с землей, в том числе разрушили Иудейский храм, из которого Тит, сын императора Веспасиана, вывез в Рим 50 тонн золота и серебра. Тит, кстати, тоже стал императором. На Римской арке, воздвигнутой в честь победы, есть барельефы, Римские войны с огбенной под тяжестью трофеев. Древние хроники утверждают, что во время триумфа сокровища храма проносили мимо трибун в течение трех дней. А что стало с Иерусалимом? На фундаментах его зданий построили новую колонию Элия Капитолина, то, что сегодня называется Старым Городом. Значит, от Иерусалима, что было во времена Христа, ничего не осталось? Удивилась Лидия. Практически ничего, и это официально признано. На Голгофе, где распяли Христа над гробом Господним, язычники построили храмы Венеры. Скоро въехали в город, все уставились в окна, и было уже недоразговоров. По мере приближения к старому городу, улицы сделались уже и многолюднее. Наконец, Элина сказала. «Стоп!» – и объяснила попутчикам. «Машина к отелю не проедет, нужно идти пешком». Богдан к попытки Нинель Николаевна достать кошелек и сам расплатился с таксистом. Попучки свернули на узкую улочку, где все было каменным. Пол, стены и перекрытие. За лавочкой антиквара Илина стукнула в синюю дверь со старинной бронзовой ручкой. Через минуту раздался недоверчивый женский голос. «Кто там?» «Это я, Илина. Открой, пожалуйста, Бейла». Дверь сразу же распахнулась, из нее выбежал подросток, за ним вышла женщина лет 40. Илина схватила мальчишку в объятия и расцеловала его. «Мойша, братишка!» Потом обняла мачку и представила ей друзей. «Знакомься. Идемте внутрь, я приготовила комнаты», — сказала Бейла и, взглянув на Элину, добавила. «Отец ждет тебя в спальне». Элина прошла по узкому беленому коридору, поднялась на второй этаж и вошла в отцовскую комнату. Он лежал с перебинтованной головой, повернувшись спиной. Окон в комнате не было, работала вентиляция и горел ночник. Воздух был пропитан лекарствами, что вызвало у Илины приступ удушья. Она закашлялась, и отец обернулся. «Я тебя ждал». Элина присела на край постели, взяла его руку и прижала к своим губам. «Как ты себя чувствуешь?» «Теперь лучше. Утром думал, что отдам Богу душу. Расскажи, как все случилось». «Они явились под утро», — сказали Бейли, что нужна комната. Бейла впустила. «Сколько их было?» — уточнила Елина. Двое, — с усилием ответил отец. — Тебе нужно отдохнуть. Она поцеловала отцовскую руку и встала, чтобы уйти, но он запротестовал. — Останься. Илина вернулась на место, и он продолжил. Как только Бейла закрыла за ними дверь, они на нее напали, втащили на второй этаж и заперли в комнате Мойша. — Требовали денег? — Нет, не совсем. Что им было нужно? — Какие-то пергаменты, но я сказал, что никогда о них не слышал и ничем помочь не могу. Тогда эти бандиты стали выбивать из меня правду». Элину захлестнула чувство вины, и она заплакала. «Прости меня, папа, это я во всем виновата. Во что ты ввязалась?» Он приподнял с подушки голову. «Ты всегда была такой осторожной и законопослушной. Это никак не относится ко мне. Они весь дом перевернули вверх дном. Что за пергаменты?» «Старинные свитки!» «При чем же здесь ты?» Он посмотрел в лицо дочери и устало закрыл глаза. «Не хочешь, не говори!» «Я ни в чем не виновата, папа!» «Поверь мне, папа!» Вырвалась у Илина. «Я тебе верю!» «Ты запомнил их внешность?» «Утром приходили полицейские и показали фотографии. Мы из Бейла их опознали. «Прости, не поняла!» «Мерзавцев схватил патруль, который стоит у мечети. Ты знаешь, она здесь рядом!» Склонившись, Элина заглянула в глаза отцу и пообещала. «Завтра я пойду в участок и все о них выясню. Это хорошо, что завтра. Сегодня побудь со мной». Отец погладил ее по руке. «Вечером будем говорить, и ты все расскажешь о себе. А сейчас отдыхай с дороги. Я тоже отдохну». Элина вышла из комнаты, прикрыла дверь и спустилась на первый этаж. Там в коридоре столкнулась Ниналь Николаевна и Лидочкой, и их сопровождал Мойша. — Мы идем к стене плача, — отрапортовал он сестре. — Потом отправимся в храм. — Где Богдан? — спросив, Ирина махнула рукой. — Впрочем, идите, — спрашиваю беила. Мачеха указал ей комнату, куда поселила болгарина. Элина вошла без стука, схватила спящего Богдана за грудки и как следует тряхнула. — Просыпайся, мерзавец! — А? — Он распахнул глаза. «Что случилось?» «Ты все наврал. Грабители искали пергаменты в доме отца». «И что? Я их сюда не присылал». Богдан не совсем проснулся и обескураженно захлопал глазами. «Но они-то этого не знали, а сюда явились после того, как обыскали каюту Луки. Я не понимаю. В каюте Луки пергаментов не было, и ты это знал?» Богдан сел в постели и покаянно склонил голову. И права, их там не было. «Где они?» Элина ударила его кулачком по плечу. «Отвечай!» «По соображениям безопасности я велел отослать их почтой в Стамбул из почтового отделения в Сельчуке. Мы видели Луку там, если ты помнишь». Богдан озадаченно почесал в затылке. «Но только посылка придет в Стамбул на его имя». «Ага!» Элина презрительно сузила глаза. «Вот для чего ты истощил паспорт Луки». «Надеешься, что тебе все сойдет с рук? Даже не сомневаюсь».